Виктор Старицын. Прибалтийская мясорубка. Введение. Осенью 1939 года Иосиф Виссарионович Сталин круто поменял внутриполитический курс. Это изменение было вызвано сменой его оценки внешнеполитической ситуации. Прежде всего, вероятности нападения фашистской Германии на СССР. В реальной истории Сталин после заключения договора Молотова-Риббентропа считал нападение Германии до 1942 года практически невероятным. В альтернативном варианте истории он пересмотрел свою позицию и начал серьезную подготовку к отражению вероятного нападения в 1940 году. Когда нападение не последовало, в связи с вторжением Германии во Францию, Сталин стал готовить страну к стратегической обороне в кампании 1941 года. Были амнистированы уцелевшие в огне репрессий военные и гражданские специалисты, сокращены сроки и облегчены условия содержания осужденным по политическим статьям рабочим и крестьянам. Осужденные рабочие и ремесленники привлечены к работе по специальности на военных заводах. Облегчено ведение личного подсобного хозяйства колхозниками. В Красной Армии в качестве основной вместо наступательной введена оборонительная доктрина. Доктрина предусматривала глубоко эшелонированную позиционную оборону на трех оборонительных рубежах. Главный оборонительный рубеж – создавался на основе существующей линии укрепрайонов вдоль старой границы линии Сталина. Рубеж строился на основе дивизионных укрепрайонов и насыщался долговременными оборонительными сооружениями. На новой границе предусматривалась очаговая оборона основных дорог и направлений силами пограничных войск и войск прикрытия границ. Между новой границей... и линии Сталина, создавалась зона укрепленного предполья шириной 200-300 километров. В этой зоне все значимые мосты защищали опорные пункты. Все второстепенные мосты, путепроводы, водопропускные сооружения и дефиле минировали и готовили к подрыву. В лесах закладывали партизанские базы и формировали партизанские отряды. Задачей войск обороны границы и предполья – ставилась задержка продвижения противника к главному рубежу на две недели с целью проведения в стране мобилизации и перевода экономики на военные рельсы. Под эту доктрину проведена оптимизация структуры и вооружения сухопутных войск. Большая часть авиации и все бронетанковые соединения отведены за главный рубеж, Все войска предполья и на главном рубеже были развернуты по штатам военного времени. В тылу по линии река Пярну-Псков, река Днепр-Николаев, в 150-350 километрах от главного рубежа создавали тыловой оборонительный рубеж с полевыми укреплениями. На этом рубеже в мирное время оборудовали склады имущества и вооружения для развертывания по мобилизации двухсот дивизий, а также формировали кадровый костяк этих дивизий. Программа производства вооружений была пересмотрена в пользу модернизации имеющихся вооружений и выпуска запасных частей к ним вместо производства нового вооружения. Выпуск тяжелой артиллерии – Сокращен в пользу производства противотанкового вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ружья. Увеличено производство малокалиберной зенитной артиллерии. На флоте прекращено строительство линейного флота в пользу легких кораблей и подводных лодок. 21 июня войска западных округов ВВС, ПВО и ФБФ были приведены в полную боевую готовность. После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года войска обороны предполья выполнили поставленную им задачу. Немецкие войска вышли к главному оборонительному рубежу на всем его протяжении только к исходу второй недели боевых действий. Советский Союз провел в основном мобилизацию. Составляемой нашими войсками территории вывезены все материальные ценности и мобилизованное боеспособное мужское население. При Балтике вермахту удалось прорвать главный рубеж. Четвертая танковая группа прорвалась к городу Пярону, где была остановлена и отсечена. На Украине первая танковая группа также прорвала главный рубеж, дошла до обвода в Киевского укрепленного района. где и была окружена. В Белоруссии Вторая и третья танковые группы, понесшие большие потери в предполье, прорвать главные рубеж не смогли и были остановлены на линии укрепрайонов западнее Минска. Потери сторон в сражении в предполье оказались сравнимыми. РККА сохранила значительное количественное превосходство на двермах там в танках авиации и артиллерии. В результате проведенной мобилизации РКК получила полуторное превосходство и в личном составе. Благодаря взвешенным действиям советского руководства Финляндия в войну не вступила. Военный дебют завершился в пользу Советского Союза. Боевые действия вступили в решающую фазу.